Глава пятая. Саранча. Черная птица неслась, почти не шевеля крыльями, и по ее перьям скатывались синеватые искры. Я научилась не отставать. Ветер драл лицо, будто наждаком. Слезились глаза. Я летела, вытянувшись в струнку, прижав посох к груди, чувствуя, как молниеносно сменяются пласты теплого и холодного воздуха. Мы пролетели над широким лугом, над полоской степи, где белели камни и лошадиные черепа. Потом начались пески. Я смотрела ночным зрением, и хорошо, что она окончательно утонула в облаках. В полной темноте мне открывались застывшие гребни песчаных холмов, серые, коричневые, как на очень четкой старинной фотографии. «Далеко еще?» – могла бы и не спрашивать. Ветер свистел в ушах, унося назад мои слова и слезы, сорвавшиеся с ресниц. А Максимилиан в облике черной птицы не умел разговаривать. Надо и мне научиться оборачиваться чем-то летающим. Хоть драконом, хоть соколом. Свист ветра вплелся теперь другой звук. Я повертела головой, пытаясь понять, что это. Сбросила скорость, позволяя Максимилиану унестись вперед. Хоть бы не потерять его в этом черном небе. Звук. Будто глухой рокот. Я с разгоном приземлилась в дюну. С виду мягкая, она оказалась тверже дерева и очень холодная. И она дрожала. Вся земля содрогалась. Гребни дюн медленно оплывали, хотя здесь, внизу, царило полное безветрие. А земля дрожала, издавая тот самый глухой звук. Ум-м-м. Я снова поднялась в воздух, на лету стряхивая песчинки. Мой посох будто прирос к ладоням. Впереди, на горизонте, струился воздух. Я посмотрела обычным зрением. Это было зарево. Вернулся Максимилиан, принялся окружить надо мной, призывно каркая, требуя, чтобы я летела вперед. Будь я одна, наверное, вернулась бы. Но оказаться трусихой в глазах Максимилиана не соглашусь никогда в жизни. Мы снова полетели. Снова засвистел ветер. Мое лицо горело. Я чувствовала, как скатываются капли по спине. Как прилипает к коже рубашка. Ну, маг дороги, держись. И не такое в жизни видовали. Нет. Такого не видовали. Зарево становилось все ярче. Скоро я различила отдельные огни. Они шагали. Это были факелы, светильники. Каждой величиной с огромный костер. Земля дрожала, этот грохот поглощал теперь все звуки. Можно было говорить, кричать, все равно внизу бы не услышали. Огни тянулись во все стороны, направо и налево, вперед, сколько хватало глаз. Вся пустыня светилась, рокотала и шла. Медленно, шаг за шагом, повинуясь неторопливому ритму, неуклонно, неудержимо. Я поняла, что сейчас упаду. Огни были уже прямо подо мной, меня будто тянули за щиколотку вниз, желая сдернуть с неба. Резко закружилась голова, огни бросились навстречу. Я вцепилась в посох. Силой воли замедлило падение, балансируя будто на проволоке, будто снова разучившись летать. Я зависла на высоте, наверное, пятого этажа. Подо мной шли, грохоча пластинами панцирные твари. похожие одновременно на быков и огромных гусениц. Сверху я не видела, сколько у них ног. Спины их, высокие костяные горбы, покачивались. В седлах восседали всадники, одинаковые, будто размноженные на ксероксе. У них не было шеи. Круглые, чуть приплюснутые головы вырастали прямо из широких плеч. А за спиной у каждого было оружие. Их факелы были похожи на шагающие костры. В свете пламени блестели иззубренные лезвия. Острия, пики, волнистые клинки, трехгранные иглы. Я поняла, что сейчас упаду сверху прямо на голову какого-нибудь варвару, и в этот момент меня заметили. Ритм похода не сбился ни на секунду. Вместо макушек я увидела запрокинутые к небу плоские лица. В грохот шагов плюлся радостный вопль. Сорвались с плеч арбалеты... В меня нацелились одновременно десятки стрел. Не успев опомниться, я рванула вверх свечкой. Они успели выстрелить в то место, где я висела мгновение назад. Я рвалась, как пробка со дна. Вверх, вверх! И море огней подо мной становилось все более тусклым. Костры факелов превратились в огоньки, потом в искорки. Пустыня подо мной светилась от края до края. Только на востоке... Куда двигалась саранча, было еще темно. Я закашлялась, оказавшись в липком тумане. Оказалось, это облако. Удирая от стрел, я забралась слишком высоко. Уши мои сразу же превратились в ледышки. В голове шумело, не хватало воздуха. Осталось только потерять сознание и убить нескольких варваров своим свалившимся с неба окоченевшим телом. Мне сделалось стыдно. Стыд сменился злостью, А злость наконец-то победила страх. Опрокинувшись в воздухе, я стала снижаться. Вы хотели войны? Вы ее получите. Снова нарастал рокот. Искорки становились огнями. Огни росли и росли. Пламя факела рвалось в небо. Тяжело ступали многоноги. Покачивались в седлах всадники. Мне навстречу повернулись сотни плоских лиц. Они меня ждали. Клубок огня зародился у меня в животе, поднялся в грудь, по левой руке, как по каналу, перелился в посох. Навстречу взвелась сотня стрел. Я ударила в ответ потоком трескучего злого пламени. Криков не было слышно, все поглощал рокот, но там, внизу, случилось замешательство. Несколько всадников вывалились из седел. Я ударила еще раз, метнулась в сторону, уворачиваясь от стрел, и снова ударила. Какой-то многоног встал на дыбы и оказался ростом с трехэтажный дом. Я увидела, как месяц воздух его тяжелый с круглыми копытами ноги. Но саранча продвигалась, не останавливаясь и не сбиваясь с ритма. Над упавшими сомкнулись головы, плечи, бронированные пластины. Многоноги шли бок о бок один за другим. Никого не волновала судьба сбитых и раненых. Их подмяли, растоптали и продолжали идти. Саранча ступала по упавшим товарищам, не испытывая ни страха, ни сожаления. Текла, как бронированное стадо, как армия роботов. Я почувствовала себя комаром, бьющимся в лобовое стекло машины. Уходя от стрел, я поднялась повыше, развернулась и полетела на восток. Я долго летела над темными песками, пока не стих рокот шагающей саранчи. Ум-грум. Одежда моя вымокла не то от пота, не то от росы. Пальцы онемели. От усталости я не могла больше держаться в воздухе. Земля начала притягивать меня, противиться полету. Я опускалась все ниже, пока не зачерпнула кроссовками песок и не шлепнулась на верхушку дюны. Пустыня молчала. Далеко на западе продолжалось шествие сранче. Я теперь отлично понимала Гарольда. Он готовится встать на пути этого равнодушного, совершенно безжалостного потока. Гарольд наверняка знал, что не удержит замок и город, что непременно умрет. И все-таки шел и вел за собой людей. Вернуться бы сейчас в город, войти в замок, взять маленького Елена. Не зря Гарольд назвал сына в мою честь. Увести его в наш мир, подальше от саранчи. Не только у Гарольда дети. Я представила, как возвращаюсь домой, увешанная ребятишками. А потом они вырастут, и я буду объяснять им, мол, я маг дороги, оставила ваших родителей накануне последней битвы, потому что все они все равно были обречены. И нет никакой разницы, сражалась я рядом с ними или нет. А может быть и Гарольд пусть уходит. Тогда время в королевстве замрет, и Саранча никогда не уничтожит замок, построенный Абероном. «Где сейчас Аберон? Над головой каркнула птица. Через секунду на песок рядом свалился Максимилиан. Его рубашка выбилась из черных вельветовых штанов. Приземлившись, он аккуратно заправил ее на место. «Разведчик из тебя!» «Своеобразные, Лена! Ты специально их дразнила, что ли?» «Извини», — пробормотала я сквозь зубы. «Я думала...» «Ты думала, пару раз грохнешь молнии из посоха, и они разбегутся?» «Они первые напали!» «Иногда мне кажется, что ты думаешь не головой, а навершием посоха!» Максимилиан усмехнулся. «Ну, чего ты? Тихо, тихо, я пошутил!» Я отодвинулась. Он был прав. В пустыне царила тишина, будто в склепе, и только земля чуть подрагивала. Или мне казалось. «Максимилиан, что, если остановить в королевстве время?» «Навсегда», – он соображал очень быстро. «Кому-то из магов перейти к вам?» «Ну, тебе-то все равно, где жить». Я перевела дыхание. «На самом деле, мне вовсе не хотелось, чтобы Максимилиан оставался в нашем мире навсегда». Лучше бы он нашел себе какое-то другое место для обитания. Мне-то, допустим, не все равно. Ну, ладно, я навсегда перейду к вам. Все здесь перестанет двигаться, расти, жить. Зависнет, замрет. Это лучше, чем верная гибель, сказала я не очень уверенно. Не получится, Лена. Почему? А почему Стелла живет у вас, а время здесь не остановилось? Она перестала быть частью королевства. Вот и думай. У него был вид учителя, изрядно утомленного тупостью ученицы. Я почувствовала, как краснеют уши. Конечно же, Макс, сбежавший накануне испытаний, недолго останется частью королевства. Когда некромант окончательно приживется в нашем мире, время здесь потечет опять, и орды саранчи двинутся к городу. Ладно, Максимилиан, я все поняла. Язык во рту казался чужим и жестким, как плохая конфета. Похоже, у меня нет выхода. Я встану с ними на стене. Вместе с Гарольдом. Какое-то время продержимся. «Идиотка!» — сказал он удивленно. «Что?» «Ничего, это я о своем!» Он ухмыльнулся. «Это к тебе не относится!» «Не относится?» Он примиряюще поднял руку. «Извини. При виде благонамеренных дураков я забываю о хороших манерах, это правда». Я направила посох некроманту в грудь. «Тихо, тихо, я ведь извинился». Он опять ухмылялся, очень довольный. Было бы чему радоваться. Песок хрустел у меня на зубах. Поднимался слабый ветер. По дюнам ползли, извиваясь, змейки летучих песчинок. Кажется, приближался рассвет. Я только теперь поняла, до чего устала. Не то, что взлететь. На ноги встать не могу. Ты хочешь героически погибнуть или всех спасти? Деловито осведомился Максимилиан. Разумеется, погибнуть. Я отвернулась. Максимилиан зачерпнул в горсть песок. Поднял руку. Песок полился из его кулака тоненькой струйкой. Мы с тобой выяснили, что Абирон стал жертвой злого, по-настоящему большого колдовства. Его все забыли. Я не удержалась. Он привел нас сюда. Он построил город и замок. Как они могли? Максимилиан снова зачеркнул песок. Если они виноваты, возмездие не за горами. Я против воли оглянулась, посмотрела на запад, откуда неуклонно надвигалось войско саранчи. Меня другое интересует, продолжал Максимилиан. Почему мы с тобой его не забыли? Я подняла голову. «Что?» «Когда я шел между мирами», — ровно сказал Максимилиан, «меня интересовало одно. Помнишь ли ты, Аберона?» «Я его не забуду никогда». После этого мы долго молчали. Максимилиан сидел, скрестив ноги. Песок вытекал из его кулака, снова становился частью дюны. Наконец-то разошлись облака, показывая кусочек луны. «Послушай, Макс...» «Ты ведь не просто так меня привел. У тебя есть план, да? Ты знаешь, как вернуть Аберона? И без меня не можешь справиться?» Он посмотрел искоса. «Ты вышивать умеешь?» «Чего?» «Вышивать. Крестиком или гладью». «Когда-то давно, в третьем классе, я в самом деле немного вышивала. Мама покупала мне кусочки ткани с уже нанесенным рисунком». Надо было только понаставить крестиков цветными нитками мулине. «При чем тут вышивка?» «При том, что у мира, как и у рукоделья, есть лицевая сторона и есть изнанка. Все это чувствуют, но немногие знают. И уж совсем немногие могут туда пробиться». На изнанку мира?» Я представила себе детское вышивание со свисающими нитками, с неаккуратными узелками, с петлями. Неужели на изнанке мира творится подобное безобразие? Обирон тебе ничего не рассказывал об изнанке?» — спросил Максимилиан, наблюдая за моим лицом. Обирон мне много чего не рассказывал», — подумала я грустно. Ветер усилился. Я могла уже не смотреть ночным зрением. Впереди над песками поднималась зарево. Звезды гасли. Еле слышно содрогалась земля. Грум, грум. «Насколько мне известно, ты не из трусливых», — сказал Максимилиан задумчиво. Я сжала посох. «Ну?» «Пошли!» — он поднялся. «Надо добраться до замка раньше, чем начнется жара». Я попыталась встать и снова села на холодный песок. «Не могу, погоди!» «Да воевалась!» — спросил он едко. «Напарилась в небесной высоте?» «На его месте Абирон...» Или хотя бы Гарольд. Протянули бы руку у меня над головой и поделились собственными силами. Максимилиан делал вид, что понятия не имеет о таком простом заклинании «оживи», а может быть и в самом деле не знал. Так или иначе, просить у него помощи я не собиралась. Я мысленно прикинула расстояние до замка. Над песками, над скалами, над озером. Сжала кулаки, чувствуя, как струятся песчинки между пальцами. Нет, не долететь. Через час начнется жара, а мы не взяли с собой даже фляги. Так и будем сидеть? Максимилиан широко зевнул. Я тоже спать хочу. Но не дрыхнуть же посреди пустыни, под солнцем, под носом у саранчи. Нет, я лихорадочно соображала. Вот что. Давай перейдем ко мне, в мой мир. Здесь время остановится, А мы отдохнем, выспимся, и ты мне расскажешь подробнее про изнанку мира. Мама, это Макси... Максим. Ему негде ночевать. Можно он переночует у нас одну ночь? Я проговорила все это, глядя в пол. Мама будет не просто удивлена, она будет шокирована. Только усталость заставила меня пойти на поводу у Максимилиана... и явиться домой с незнакомым парнем под ручку. Первые несколько секунд все шло, как я предполагала. Мама глубоко вздохнула, посмотрела на меня, на Максимилиана, и вдруг замерла. Я обернулась. За моей спиной стоял парень лет пятнадцати. Худющий, лопоухий, в тонких очках, очень смущенный. Он попятился, будто испугавшись, и скороговоркой пробормотал. «Нет, извините!» «Лен, не надо, я же говорил! Я лучше на вокзале!» У мамы расслабилось лицо. Неожиданно для меня она вдруг улыбнулась. «Ну почему же нет? Бывают в жизни всякие случаи. Правда, у нас тесно. Но можно поставить раскладушку на кухне, будет удобно». Братья, Петька и Димка, глазели на Максимилиана разину форты. Я прошла в комнату, стянула с себя одежду и рухнула на кровать. Все провалилось в яму, стоило мне закрыть глаза. А когда я их открыла, за окном высоко стояло солнце, и несколько секунд я была абсолютно уверена. Это сон. Странный, страшный, дурацкий. Потом я резко села на кровати. На кухне разговаривали. Я узнала голос Максимилиана. Негромкий, очень мягкий, он журчал, как ручеек. Что-то говорила мама, ласково смеялась. Потом она сказала, «Петя, давай чашку». «Значит, Петька и Димка тоже на кухне». Но их против обыкновения не слышно. Я протерла глаза. Конец августа. Солнце за окном. Скоро в школу. Это не сон. Берона забыли в королевстве. Из зеркала в ванной на меня глянуло бледное, растрепанное чудище. Я убила пару минут на то, чтобы привести себя в порядок. Постояла, прислушиваясь к голосам. Максимилиан заливал так, что любой соловей утопился бы от зависти. Мама у него главный бухгалтер на какой-то там фирме, отец компьютерный дизайнер. И вот сейчас они оба в Крыму, а он вернулся из Англии, где был по обмену. Там белки с черными хвостами, вороны, полисмены. Он потерял ключи на вокзале. Придется ехать в Крым к родителям. Не могу сказать, что он врал уж совсем неправдоподобно. Я заглянула на кухню. Максимилиан в черной футболке и джинсах восседал на лучшем месте за столом. Вместе отчима, спиной к двери. Мама, Петька и Димка смотрели на него, как зачарованные. Я видела их горящие глаза и разрумянившиеся щеки. Им будто показывали любимое кино. До того они выглядели увлеченными и довольными. Мне стало неприятно. В моем мире, у меня дома, некромант морочил головы моим родным и морочил блестяще. Максим! Он обернулся. Улыбка от уха до уха, ямочки на щеках, на носу все те же тоненькие очки. Доброе утро, Лена! Доброе утро, благодушно подхватила мама. Ты уже умылась? Садись завтракать, оставай от курица. Максимилиан смотрел на меня, по-прежнему улыбаясь. Вчера я, наверное, лишилась рассудка от усталости. Как можно было привести в родной дом некроманта? «Нам с Максимом надо идти», — сказала я деревянным голосом. «Как это? Ты еще не ела. Петя, Дима, подвиньтесь, пусть Лена сядет. А Максим пусть погостит еще. Дождется родители из Крыма». Я запихивала в себя горячие ломти тушеные с картошкой курицы, И слушала, как Максимилиан втирается в доверие к моим родным. Впрочем, в доверии он втерся еще вчера, а теперь обманным путем пробирался маме в душу. Непостижимым образом он чуял, какие слова ей приятно будет услышать, и раз за разом попадал в яблочко. «Очень люблю читать. Не понимаю этих геймеров. Все бы сидеть носом в экран. Спина колесом, сколиоз вырабатывается». «Совершенно верно». Мама смотрела на него, будто он был ее любимым старшим сыном. «В наши времена...» Я запила картошку крепким горячим чаем. Мельком глянула на часы на стене. Уже почти десять. Долго же я валялась в постели. «Вот это была жизнь!» Некромант вздохнул. «Не было этой чумелой беготни, как белка в колесе. Работать на трех работах, чтобы как-то тянуть семью. А на жизнь уже и времени не остается!» Я разинула рот. Максимилиан повторял собственные мамины слова, которые она, бывала в плохом настроении говорила соседкам. Мама не насторожилась. Наоборот, закивала с готовностью. — А этот гламур, — продолжал Максимилиан, глядя маме в глаза. — Это пошлость. Невозможно стало включить телевизор. — Нам пора. Я встала, чуть не опрокинув табуретку. — Максим, пошли. — Лена. «Что за командный голос?» Мама нахмурилась. Петька и Димка из-под тяжка перебрасывались куриными костями за ее спиной. Я выразительно посмотрела на Максимилиана. «Извините, Евгения Павловна!» Максимилиан поднялся. «Мне надо сегодня сдать книги в библиотеку. Прямо сейчас». «Никогда не смей так делать!» «Как?» «Не смей колдовать у меня в доме! Не смей издеваться над моими родными!» «Издеваться? колдовать, «Лена, такому колдовству обучен любой разумный младенец!» «Ты понял, о чем я говорю», — сказала я, как отрезала. «И хватит!» В пустыне светало. На песке виднелись, незанесенные ветром, наши вчерашние следы. Впрочем, какие они вчерашние? Ведь здесь, в пустыне, у границ королевства, время не сдвинулось ни на секунду. Саранча еще заканчивает ночной переход. но скоро уже остановится, чтобы разбить лагерь. Днем варвары отдыхают, укрывшись от солнца в шатрах и палатках. Хватит, так хватит, пробормотал Максимилиан, обернулся черной птицей и взмыл в небо. Я взлетела за ним, тяжеловато, но уверенно. Лететь навстречу рассвету приятно. Из-за горизонта показался край солнца, я прищурилась. Ветром меня подбрасывало, как лодку на волнах. Впереди показалась зубчатая кромка гор, пески внизу сменились лугами, потом перелесками. Какое оно красивое, мое королевство! Какие синие горы, какие желтые и синие луга! Как живописно бегут ручьи по камням, будто нарисованные! Какими яркими белыми лентами тянется прибой вдоль морского берега! И какая страшная опасность над всем этим нависла! Замок некроманта щетинился башнями. «Я приземлилась на самую высокую, как божья коровка на кончик черного пальца!» Перевела дыхание. Горело под солнцем озеро. Вода у берега волновалась. Присмотревшись, я различила колоссальное белое брюхо, то всплывавшее, то снова уходившее в глубину. «Что там?» «Рыба-зомби!» Максимилиан на лету превратился из птицы в человека, Шлепнул подошвами кроссовка каменный зубец. «Страж озерных ворот!» «Почему вверх брюхом?» «Потому что дохлая». «Где ты взял эту гадость?» «Где взял, там больше нет». Вниз башни вела узкая лестница. Из стен справа и слева торчали стальные штыри. «Это зачем?» «Тут у меня будут живые мертвецы прикованные». «Как тогда развернуться на такой узкой лестнице?» «Как в автобусе в час пик?» «Прикованные мертвецы нужны не для удобства, а для того, чтобы останавливать врагов и устрашать вассалов». «У тебя есть вассалы?» «У меня и мертвецов пока что нет», — Миролюбиво согласился Максимилиан. «И хватит меня упрекать. Ты ведь знаешь, кто я такой, и все равно со мной водишься». «А что мне остается делать?» — подумала я грустно, но вслух ничего не сказала.